Ведущие долго рассказывали что-то о предстоящих выборах. Минут через пятнадцать я плюнул, выключил телевизор, встал и поплелся в ванную, где сполоснул лицо и принялся за бритье. Для пущей бодрости я решил мурлыкать увертюру из сженить бы Фигару. Вскоре, однако, поймал себя на том, что вроде как мурлычу увертюру из волшебной флейты. Чем больше я старался вспомнить, что откуда, тем лишь сильнее запутывался». За что не взялся я в это утро, все наперекосяк, бреясь, порезал щеку. Надев сорочку, вдруг обнаружил, что на манжете оторвана пуговица. В ресторане за завтраком я снова увидел ее, вчерашнюю девчонку из бара, в обществе взрослой женщины, матери, надо полагать. Никакого плеера при ней уже не было. Одетая во все тот же джемпер с надписью «Дженезис»,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 И не думал вообще ни о чем Глава седьмая Заняться было нечем Ни служебных обязанностей Ни персональных желаний Хватит с меня Я уже пожелал остановиться в отеле Дельфин И вот что получилось Отеля, в котором переворачивались судьбы людей Больше нет И здесь уже ни черта не изменишь Ты проиграл, приятель Руки вверх Тем не менее я спустился в фойе, расселся на роскошном диване и попытался составить в уме расписание на день Но расписание не составлялось Осматривать местные достопримечательности не хотелось А куда еще пойдешь? Подумал было убить время в кино, но во-первых не шло ничего приличного А во-вторых, ну что за бред тащиться из Токио в Саппоро, чтобы убивать время в кинотеатре Чем же заняться? Нечем. И я решил сходить в парикмахерскую. В конце концов, с этой вечной токийской занятостью я уже полтора месяца не стригся. Так что это очень правильное решение, здравое и реалистичное. Выдалось свободное время, в марш в парикмахерскую. Совершенно разумно. С какой стороны не смотри поступок, за который не стыдно. Я пришел в парикмахерскую при отеле. Чистую, свежую, благоухающую. Одно удовольствие находиться внутри. Надеялся, что будет очередь и придется долго ждать, но, как назло, стояло обычное утро буднего дня, и никакой очереди не было в помине. По серо-голубым стенам салона были развешаны абстрактные картины, а из динамиков кабельного радио растекались кантаты Баха в обработке Жака Руше. Назвать все это парикмахерской просто не поворачивался язык. Этак, скоро придется мыться в бане под хор грегорианских монахов, а в приемной налогового управления медитировать под Нью Эйдж Рюити Сакамото. Стрик меня совсем молоденький, мастер еле-еле за 20 Как и вчерашний бармен, тоже не знал о Саппоро ни черта. Когда я рассказал ему, что раньше на этом месте стоял другой, совсем неказистый отеляшка, который тоже назывался Дельфин, он лишь вымолвил «Что вы говорите?» и тут же потерял к рассказу интерес. Подобные темы, как видно, были ему в принципе до лампочки. Очень стильный малый сорочки от Мэнс Бигги. Впрочем, дело свое он знал неплохо, и я вышел из парикмахерской удовлетворенный хотя бы этим. Вернувшись в фойе, я снова задумался, куда бы еще себя деть. На всю стрижку ушло каких-то 40 минут. Но в голову ничего не приходило. От нечего делать, я просидел какое-то время на диване в фойе, разглядывая окружающее пространство. За стойкой приема я заметил вчерашнюю девицу в очках. Мы встретились с нею глазами, и она как будто слегка напряглась. С чего бы? Неужели факт моего существования как-то отразился в ее сознании? Трудно сказать. Время подошло к 11 можно и насчет обеда подумать. Я вышел из отеля и неторопливо побрел по улице, размышляя, где и что мне хотелось бы съесть. На какой бы ресторанчик ни падал взгляд, желудок оставался равнодушным. Проклятый аппетит не приходил. Наконец я плюнул, зашел в первую попавшуюся забегаловку и заказал спагетти с салатом и бутылку пива. Небо за окном еще с утра обещало разродиться снегопадом, да все никак не решалось — Огромная туча нависала над городом, словно летающий остров из книжки про Гулливера. Предметы вокруг приобрели отчетливый пепельный оттенок. Что вилка, что салат, что пиво в бутылке — все сделалось пепельно-сером. Любые попытки что-либо придумать в такую погоду заранее обречены. Наконец я решился, вышел на улицу, поймал такси, поехал в центр и стал убивать время в огромном универмаге. Купил носки, пару нижнего белья, батареек про запас, зубную щетку походного типа и кусачки для ногтей. А также пакет бутербродов на вечер и толстый стакан для бренди. Ни в одной вещи из этого списка особой необходимости я не испытывал. Покупками занимался с единственной целью — убить время и убил таким образом целых два часа. Выйдя из универмага, я долго бродил по улицам безо всякой цели и разглядывал витрины. Когда надоело и это, зашел в случайную кофейню, заказал кофе и снова раскрыл биографию Джека Лондона. Так худо-бедно скоротал время до вечера. День закончился. Точно скучное кино. Что ни говори, от убивания времени тоже можно устать до боли в суставах. Вернувшись в отель, я направился было через фойе прямо к лифту, но вдруг услыхал, что меня окликают по имени. Оказалась та самая девица в очках. Звала меня прямо из-за своей стойки. Я подошел, и она, ни слова не говоря, провела меня в самую дальнюю секцию. Секция называлась «Прокат автомобилей», и все вокруг было усеяно рекламными буклетами. За стойкой не было ни души. Девица вертела в пальцах авторучку и смотрела на меня как-то странно, будто бы с удовольствием что-то рассказала мне, если бы знала как. С первого взгляда я понял, ей непонятно, ей трудно и страшно неудобно за себя. Извините, не могли бы вы делать вид, что разговариваете со мной о прокате автомобиля, попросила она и как бы невзначай обвела глазами фает Дело в том, что нам запрещается вести частные разговоры с клиентами. — Нет проблем, — сказал я. — Я бы спрашиваю у вас расценки, вы мне о них подробно рассказываете. Никаких частных разговоров. Она слегка зарделась. — Вы уж простите, у нас в отеле очень жесткие правила. Я улыбнулся, а зато вам очки идут. — Прошу прощения. — Я говорю, очки вам очень даже к лицу, — пояснил я. Она поправила пальцем оправу и кашлянула пару раз в кулачок. Явно из тех женщин, которых легко смутить. «Видите ли, я хотела спросить у вас кое-что», — произнесла она, справившись с замешательством, — «кое-что личного характера. Мне вдруг захотелось погладить это лицо, успокоить ее хоть как-то, но это было невозможно, и я просто слушал, что она говорит». «Насчет отеля, о котором вы говорили вчера, ну, который был здесь раньше, очень тихо продолжала она, что это был за отель? Это был приличный отель?» Я стянул со стойки буклет с картинками автомобилей и принялся делать вид, что старательно его изучаю. А «Что конкретно вы имеете в виду, когда говорите «приличный отель», — поинтересовался я?» Она вцепилась пальчиками в концы воротничка белоснежной блузки, Нервно потеребила их секунд 10 и снова откашлялась. Ну, я не знаю, как объяснить, скажем, не было ли у него какой-нибудь странной репутации. Поверьте, мне это очень важно, узнать про тот старый отель. Я посмотрел ей в глаза. Как я уже заметил, раньше глаза были очень красивые ясные. Я посмотрел в эти глаза чуть подольше, и она снова вспыхнула. «Я, конечно, не знаю, почему это для вас так важно», — сказал я. «Но если я начну рассказывать, получится слишком длинно. Так что прямо здесь и сейчас у нас с вами разговора не выйдет. Вы же на работе, дел наверное, по горло». Она покосилась на сослуживцев, суетившихся за стойкой приема, и прелестными белыми зубками закусила губу. Затем поколебалась несколько секунд и решительно кивнула. «Хорошо. Тогда...» «Не могли бы мы поговорить, когда я закончу работу?» «А когда вы заканчиваете?» «Восемь. Но здесь, около отеля, я с вами встретиться не могу. У нас очень жесткие правила. Если можно, где-нибудь подальше отсюда». «Но если вы знаете, где можно спокойно поговорить, я могу поехать куда угодно». Она снова кивнула, задумалась на пару секунд, и, вырвав страничку из блокнота, набросала авторучкой название заведения и простенькую схему, как добираться. «Ждите меня вот здесь. Я приду к половине девятого», — сказала она. Я взял у нее листок и сунул в карман. На сей раз она сама посмотрела мне прямо в глаза. «Только прошу вас, не подумайте обо мне странного. Я вообще впервые в жизни так поступаю, нарушая правила, то есть...» «Просто в этом случае уже нельзя иначе. Почему я потом объясню?» «Ни в коем случае не думаю о вас ничего странного. Можете не беспокоиться, — сказал я. Я не подонок какой-нибудь. Особой симпатии я обычно у людей не вызываю, но стараюсь не делать так, чтобы им было за что меня ненавидеть». Вертя в пальцах авторучку, она немного подумала над моими словами, но, похоже, не совсем поняла их смысл. Ее губы сложились в неопределенную улыбку, а указательный палец еще раз поправил очки на носу. «Ну, до встречи», — сказала она, и, раскланившись со мной по уставному, ушла в свою секцию. Очаровательное создание! И при этом явно душа не на месте. Я вернулся в номер, достал из холодильника бутылку пива и выпил, истребив за заодно половину универмаговских бутербродов с говядиной. «Ну вот», — подумал я, — Теперь хоть понятно, с чего начинать. Словно повернулся ключ в зажигании. И хоть я еще понятия не имел, куда ехать, моя машина медленно тронулась с места. Для начала и это неплохо. Я зашел в ванную, сполоснул лицо и снова побрился. Молча, спокойно побрился. Без песнопений. Протёр кожу лосьоном, почистил зубы и затем критически осмотрел свою физиономию в зеркале, чего не делал уже очень давно. Ничего нового это зрелище мне не открыло, и никакой дополнительной веры в себя не принесло. Лицо как лицо, каким и было всегда. В пол восьмого я вышел из номера, спустился вниз, прямо у выхода сел в такси и протянул водителю бумажку с адресом. Тот молча кивнул. Очень скоро довез меня куда нужно и высадил прямо перед входом в здание. Счетчик показывал какую-то тысячу с мелочью. Около 10 долларов США соответствует примерно 10 минутам езды на такси. Скромный, уютный бар в подвале пятиэтажки. Не успел я двери открыть, окатил меня саксофонным соло Джерри Маллигана. И надо признать, для такой древней пластинки звук был совсем неплохим. Этот альбом записывали еще когда Джерри носил патлы до плеч и рубаху, расстегнутую до пупа, а в банде с ним играли Чет Бейкер и Боб Брукмайер. тогда то я здорово по ним заворачивался. Еще в те времена, когда никаких Адамов-Антов не было и в помине. Адам-Ант. Черт бы их побрал с такими именами. Я уселся за стойку и под высококачественное соло Джерри Маллигана — Принялся обстоятельно, не торопясь, потягивать «Джей энд Би» с водой. На часах восемь сорок пять, а так кого я ждал, все не появлялось. Ну, я особо не беспокоился, ну, задержался на работе, подумаешь. Бар пришелся мне по душе, да и убивать время в одиночку я давно научился. Допив первые виски, я заказал еще, и поскольку больше смотреть было не на что, стал разглядывать «Пепельницу». Без пяти девять она наконец появилась. «Извините», — быстро проговорила она, — «задержаться пришлось. Клиентов набежало к концу дня, да еще и смена запоздала». «За меня не беспокойтесь», — ответил я, — «мне все равно время, девать некуда». Она предложила пересесть за столик в углу. Я взял свой бокал с виски и пересел. Она стянула кожаные перчатки, размотала клетчатое кашне, скинула длинное серое пальто — и осталась в тоненьком желтом свитере и темно-зеленой шерстяной юбке. Ее грудь, обтянутая свитером, оказалась куда больше, чем казалось раньше. В ушах изящные золотые сережки. Она заказала кровавую Мэри. Когда заказ принесли, она сразу взяла стакан и отпила глоток. «Как насчет ужина?» — поинтересовался я. Она ответила, что еще не ужинала, но перекусила немного в четыре часа, и поэтому не очень голодна. Я отпил виски, она кровавой мэри. В бар она примчалась, изрядно запыхавшись, и первые полминуты не говорила ни слова. Примерно столько ей потребовалось, чтобы хоть чуть-чуть отдышаться. Я взял с орех, какое-то время изучал его глазами, потом отправил в рот и разгрыз. Взял еще один орех, тоже поизучал, отправил в рот и разгрыз. Так орех за орехом... Я ждал, пока она восстановит дыхание. Она успокоилась, вздохнув напоследок особенно глубоко, очень глубоко и долго, даже сама смутилась и тревожно глянула на меня, проверяя, не слишком ли глубоко она вздохнула напоследок. «Тяжело на работе?» — спросил я. «Угу!» — кивнула она. «Просто с ума сойти! Я еще не очень втянулась. Да и сам отель совсем недавно открылся. Начальство всех муструет на первых порах». Она положила руки на стол и сцепила пальцы. На правом мизинце я заметил единственное колечко, скромное, серебряное, без какого-либо изыска. Секунд двадцать, наверное, мы сидели и оба разглядывали это колечко. Так все-таки как насчет того старого отеля «Дельфин», наконец спросила она. Кстати, я надеюсь, вы не журналист какой-нибудь? Журналист? Удивленно переспросил я. Что это вы опять, ей-богу? «Ну, просто спрашиваю», — сказала она. Я промолчал. Она закусила губу и какое-то время сидела, уставившись в одну точку на стене. Там вроде был какой-то скандал поначалу, и после этого начальство стало жутко всего бояться, всяких там репортеров и журналистов, а также любых вопросов насчет передачи земли. Ну, вы же понимаете, ведь если об этом начнут в газетах писать, отелю не поздоровится». Там же весь бизнес на доверии клиента. Репутация будет подорвана, так ведь? А что, уже где-нибудь об этом писали? Один раз в еженедельнике насчет каких-то крупных взяток, и что якобы на тех, кто землю продавать не хотел, натравили не то якудзу, не то ультраправых, и все-таки вынудили что-то вроде этого. И в этом скандале был замешан старый отель «Дельфин», так? Чуть ссутулившись над бокалом, она отпила еще кровавой Мэри. Я думаю, да. Поэтому наш менеджер и напрягся так, когда вы старый отель упомянули. Еще как напрягся, вы заметили? Но, если честно, никаких подробностей, я об этом не знаю. Слышала только, новый отель называется так, потому что до сих пор существует какая-то связь со старым отелем. Мне об этом сказал кое-кто. Кто? Кто? — Да, один из наших костюмчиков. — Костюмчиков? Ну, менеджеров в черных костюмах. — Понятно, — сказал я. — А кроме этого, вы что-нибудь слышали о старом отеле «Дельфин»? Она покачала головой, затем пальцами левой руки сдвинула колечко на мизинце правой и посадила обратно. — Страшно мне! — произнесла она вдруг полушепотом. — Все время страшно, до ужаса! «Что страшно? Что, вас напишут в газетах?» Она снова покачала головой почти незаметно, потом поднесла бокал к губам и, задумавшись, замерла в такой позе. Не знаю, как еще объяснить, но казалось, будто ей физически больно от мыслей в голове. «Да нет же, я не об этом. Бог с ними, с газетами, пускай пишут что угодно, я-то здесь ни при чем, правда? Это начальство будет с ума сходить, ну и ладно». Я о другом, о самом отеле, о здании. Понимаете, там внутри происходит что-то такое очень странное, нехорошее что-то и не вполне нормальное. Она замолчала. Я допил виски и заказал еще, и для нее еще кровавую мэри. — В каком смысле ненормальное? Можете объяснить? — попросил я. — У вас есть какие-то конкретные примеры? «Конечно, есть», — потухшим голосом сказала она, — «есть, только это очень трудно объяснить словами как следует. Собственно, я поэтому до сих пор и не рассказывала никому. Понимаете, сами-то ощущения ужасно конкретные, а как только попытаешься их описать, выходит какая-то размазня, и рассказать толком не получается. Что-то вроде очень реалистичного сна». Нет, сны — это другое. Сны я тоже вижу иногда. Если долго смотреть какой-нибудь сон, то ощущение реальности из этого сна постепенно уходит. А здесь все наоборот. Здесь, сколько бы ни прошло времени, чувство, что эта реальность остается таким же. Всегда, всегда, всегда, сколько бы ни продолжалось, все как живое перед глазами. Я молчал. «Ну хорошо, я сейчас попробую рассказать как-нибудь», — решилась она и глотнула еще из бокала. Затем взяла салфетку и промокнула губы. В январе это случилось. В самом начале января. Только закончились новогодние праздники. И мне выпало идти в вечернюю смену. Вообще-то у нас девушек в вечернюю обычно не ставят, но в тот день как-то получилось, что больше некого. В общем, закончила я работу где-то около полуночи, Всех, кто заканчивает так поздно, фирма развозит за свой счет по домам на такси, потому что ни метро, ни электрички уже не ходят. но ну, только вот, в 12 я переоделась, села в служебный лифт и поехала на 16 этаж. На 16 у нас комната для отдыха персонала, а я там книжку забыл. Книжку-то можно было и на завтра забрать, да уж больно дочитать хотелось. А тут еще сотрудница, с которой мне вместе на такси возвращаться, задержалась немного. Ну, я и решила, съезжу, как раз книжку заберу». Села в лифт и поехала. На шестнадцатом этаже номеров для гостей нет, только служебные помещения, комната отдыха, например, там вздревнуть можно, или кухню, чтобы чаю попить. Так что я часто езжу туда, несколько раз в день. В общем, останавливается лифт, открываются двери, я выхожу, так же, как и всегда, не задумываясь. Но вы знаете, так часто бывает, когда занимаешься чем-то очень привычным, Или идешь по давно знакомым местам, не думаешь, что делаешь, действуешь автоматически. Вот и я так же, просто сделала шаг из лифта, не размышляя. То есть о чем-то я все-таки думала, конечно, сейчас уже не помню о чем. Выхожу я из лифта, руки в карманах пальто, и вдруг вижу, вокруг меня темнота. Абсолютный мрак, ничего не видать. Я назад, а двери уже закрылись. Сперва подумала, свет отрубили. Но тут же поняла, нет, быть такого не может. Потому что в отеле установлена система автономного энергоснабжения как раз для таких случаев. И если свет вырубает, она сразу раз и включается, мгновенно, автоматически. С нами учебную тревогу проводили, поэтому я знаю, электричество тут ни при чем. Даже если эта автономная система выходит из строя, продолжают гореть аварийные лампочки над пожарными выходами. То есть такой кромешной тьмы. Не наступает никогда. Даже в самом крайнем случае коридор освещается хотя бы тускло-зеленым светом. Не может не освещаться, что бы ни произошло. А тут на тебе. Черным черно, хоть глаз выколи. Только кнопка для вызова лифта светится. Да и кранчик с цифрами этажей. Красные такие циферки. Ну я, понятно, давай сразу на кнопку жать. А лифт проклятый уехал куда-то в самый низ и обратно ехать не хочет. Вот же вляпалась, думаю, теперь дожидаться придется. Стою и по сторонам озираюсь, вся от страха дрожу, и в то же время злая, как черт. И знаете почему? Я покачал головой. Но вы только представьте, раз на целом этаже света нет, значит, в работе отеля что-то разладилось, так? Значит, либо техника подвела, либо с персоналом проблема. А это означает одно — всех снова поставят на уши. Опять работа в выходные, муштра с утра до вечера, от начальства тычки по любому поводу. Господи, как уже все надоело. Только-только все успокоилось, и вот, пожалуйста. Да уж, посочувствовал я. И вот я стою, представляю себе все это, и злюсь. Злости даже больше, чем страха. И заодно думаю, надо хоть посмотреть, что происходит. Отступаю от лифта на пару шагов, медленно так, и чувствую что-то не то. Звук шагов не такой, как всегда. И хотя я на каблуках замечаю сразу пол под ногами непривычный какой-то, нет ощущения, что по ковру, как обычно ступаешь, слишком жестко подошвом. У меня чувствительность повышенная, я в таких деталях не ошибаюсь, уж можете мне поверить. И еще воздух вокруг очень странный, едкий, Точно газеты жгли. Совсем не такой, как обычно в отеле. В отеле чистота воздуха поддерживается кондиционерами по всему зданию. За день просто ужас, сколько воздуха перекачивается. И не просто перекачивается, а еще и обрабатывается специально. В обычных отелях воздух пересушивает, так что дышать трудно. А у нас поддерживается очень естественная атмосфера. О каких-то горелых газетах просто речи не может быть. А этот воздух если просто сказать, очень затхлый, как будто ему уже лет сто не меньше. Я, когда маленькая была, у деда в деревне однажды в погреб залезла. Вот так же точно и пахло, как если бы много-много запахов от всякого старого хлама перемешались и кисли так, закупоренные целый век. Тогда я решила лифт заново вызвать, на всякий случай. Только оглянулась а кнопка уже исчезла, и экранчика с цифрами не видать, то есть вообще ничего не светится, полный мрак, абсолютный. И вот тут уже я испугалась по-настоящему. Ничего себе шуточки. Стою совершенно одна, непонятно где, вокруг не видать ничего. Чуть не умираю от страха, и только в голове все равно вертится, не может быть, не увязка какая-то. Звуки исчезли совсем. Резкая, пронзительная тишина. Разве не странно? В огромном отеле вдруг выключается свет. Почему никто не бегает в панике по коридорам и лестницам? Отель битком набит проживающими. По идее, все здание должно ходить ходуном. А тут ни скрипа, ни шороха. Я вообще уже ничего не понимаю. Принесли наш заказ. Мы синхронно подняли стаканы и отпили по глотку, она поправила пальчиком оправу очков. Я молча ждал продолжения. — Ну как? — спросила она. — Пока еще не уловили в моих ощущениях ничего конкретного? — Кое-что уловил, — сказал я. Вы выходите из лифта на шестнадцатом этаже. Вокруг темно, странно пахнет, слишком тихо, что-то не так. Она глубоко вздохнула. Не хочу хвастаться, но по природе я совсем не трусиха. По крайней мере для женщины у меня довольно крепкие нервы. И только из-за того, что вдруг свет погас, не стану, как большинство девчонок, поднимать виск на всю Вселенную. Когда страшно, тогда страшно. Врать не буду. Но позволить страху меня победить, это я считаю последнее дело. Вот я и решила... Как бы ни было страшно сходить, посмотреть, что все-таки происходит. И пошла на ощупь по коридору. В какую сторону, уточнил я? Вправо. Быстро сказала она и помахала в воздухе правой рукой, лишний раз убеждаясь, что та действительно правая. Точно направо пошла. Очень медленно. Коридор сначала прямо тянулся. Иду, за стенку держусь. Вдруг раз, поворот направо. Свернула. Гляжу, впереди тусклый свет какой-то. Еле виднеется, будто свеча горит вдалеке. Ага, думаю, кто-то свечку зажег. Надо туда идти. Чуть приблизилась, вижу. Никакая это не свечка. А из приоткрытой двери свет пробивается. Сама дверь очень странная. Я таких дверей ни разу не видела. По крайней мере, у нас в отеле таких быть не может. Тем не менее, дверь была... И из щели свет пробивался. И вот я стою перед этой дверью, а в голове все перемешалось. Как дальше поступить, не знаю. Может, там за дверью и нет никого, а вдруг есть, ну, какой-нибудь маньяк. К тому же и дверь какая-то странная. В общем, взяла я и постучала тихонько. Ну, совсем слабенько, чтобы даже не очень ясно было, стучат или нет. Только вокруг такая тишина стояла что загремело чуть не на весь этаж, а из-за двери никакой реакции. Первые 10 секунд. То есть секунд 10 я стояла и соображала, что же дальше делать. И вдруг оттуда звуки послышались, такие, словно кто-то с пола поднимается в очень тяжелой одежде. И затем раздались шаги, страшно медленные, шаркающие шур Шурр, шурр, с таким призраком странным, то ли в шлепанцах, то ли ноги по полу волочит, и шаг за шагом к двери приближается. Вспоминая услышанное когда-то, она посмотрела куда-то вверх и застыла так на несколько секунд, потом очнулась и покачала головой. Я когда это услышала, от ужаса окаменела, сразу почувствовала, человек так ходить не может. Почему, объяснить не могу, но чувствую, это не человек. Впервые в жизни спина от ужаса заледенела. Не в переносном смысле, буквально. И я побежала. Сломя голову, побежала. По дороге, наверное, упала раза два или три. Потом чулки все порванные были. Только я ничего не помню. Помню только, что бегу, бегу. И в голове единственная мысль так и скачет. Господи, только б не сдох. А если сдох, что тогда делать-то? Добежал до лифта, смотрю, работает, и кнопка вызова горит, и экранчик с цифрами. Только сам лифт, как назло, на первом этаже стоит. Я давай на кнопку давить, он и поехал. Медленно, медленно. С ума сойти, как медленно. Второй этаж, третий, четвертый. Я уже чуть не кричу, ну, скорее, давай, скорей Бесполезно, просто пытка, как долго он полз. Точно издевался надо мной, ей-богу. Она перевела дух, отхлебнула еще кровавой Мэри и повертела кольцо на мизинце. Я молчал и ждал, что же дальше. Музыка стихла, послышался чей-то смех. И тут я снова услышала их. Шаги. Шур, шур, медленные, но все ближе, ближе. Шур, шур. Кто-то из-за двери вышел, поворот обогнул и уже совсем рядом. Вот это был ужас! Вернее, даже не ужас. Просто чувствую, желудок поднимается к самому горлу, все тело в поту, в холодном липком поту, и по коже, будто змеи ползают. А проклятый лифт все никак не приедет. Седьмой этаж, восьмой, девятый, а шаги уже совсем рядом. Она замолчала на добрые полминуты и все это время проворачивала кольцо на мизинце, словно вертела ручку радиоприемника, настраиваясь на волну. Женщина за стойкой бара что-то сказала, мужчина рядом с ней опять засмеялся. «Скорее бы уж музыку поставили», — подумал я. «Такой ужас не опишешь тому, кто его не испытывал», — бесцветным голосом сказала она. «Так чем же все закончилось?» — спросил я. Ну, я вдруг вижу передо мной двери лифта распахнуты и из них яркий свет наконец-то. Я просто кубрем туда вкатилась, вся дрожу, как припадочная, и давлю, давлю на кнопку первого этажа. Вниз приехала. Все фойе в шоке. Ну, еще бы, представьте, вываливаюсь из лифта, вся побелевшая, дрожу, как осиновый лист, и изо рта одни вопли вылетают. Сразу менеджер прибежал. Что случилось, спрашивает. Я, хотя дышаться и не могу, кое-как объяснить пытаюсь, дескать, Там на шестнадцатом что-то странное происходит. Менеджер еще одного парня взял, и мы уже все втроем на шестнадцатой поехали посмотреть, в чем дело. Только на шестнадцатом ничего уже нет. Сигнализация красным горит, как положено, и никаких странных запахов, все как обычно. Заглянули в комнату отдыха, спросить что да как. Там была пара сотрудников, они все это время не спали, но никакого отключения света не заметили. На всякий случай мы обошли весь этаж и ничего странного не обнаружили. Чистое наваждение. Только вернулись на первый этаж, менеджер в кабинет вызывает. Ну, все, думаю, сейчас орать начнет. А он даже не разозлился нисколечко. «Докладывай», — говорит, — «подробнее, что произошло». Ну, я и рассказала в деталях. Даже звук шагов изобразила... Хоть и чувствовала себя последней дурой при этом. Так и казалось, вот сейчас он расхохочется на весь кабинет и закричит, что мне все это приснилось. А он даже не улыбнулся. Наоборот, сделал страшное серьезное лицо и сказал, обо всем этом ты больше никому не рассказывай, хорошо? Ласково так говорит, с участием в голосе, Вероятно, говорит, произошла какая-то ошибка. Однако никак нельзя допустить, чтобы другие сотрудники стали чего-то бояться. Так что уж постарайся держать язык за зубами. Но вы понимаете, в чем дело? Мой менеджер никогда ласково с людьми не разговаривает. Влепить кому-нибудь в лоб словцом покрепче, вот это в его обычной манере. Поэтому мне и пришло в голову, Может, я уже не первая, кто ему об этом рассказывает? Она замолчала. Я тоже молчал, пытаясь осмыслить услышанное. Пауза затягивалась. Пожалуй, нужно было задавать какие-то вопросы. «А от других сотрудников вы ничего такого не слышали?» — спросил я. «Того, что пересекалось бы с вашим случаем. Каких-нибудь странных рассказов, мистических историй, пусть даже на уровне слухов. Она покачала головой. Слышать не слышала. Но я чувствую, что-то ненормальное за всем этим кроется. Вот и менеджер на мой рассказ так странно отреагировал. И вообще слишком много вокруг недомолвок, каких-то разговоров полушепотом. Не могу объяснить как следует, но странно очень. Я раньше в другом отеле работала так ничего похожего. Разумеется, тот отель не был таким громадным, Да и в целом обстановка была другая, но все равно слишком большая разница. В прежнем отеле, помню, тоже какие-то байки-страшилки рассказывали. Да что говорить, у каждого отеля есть хотя бы одна своя история с привидениями, но мы над ними смеялись, никто всерьез не воспринимал. А здесь совсем не так. Здесь никто ни над чем не смеется. И от этого еще страшнее. Если бы менеджер от моего рассказа рассмеялся, или хотя бы наорал на меня, я бы тогда, наверное, успокоилась. Решила бы, ну точно, ошибка какая-то. А так?» Она нервно прищурилась, разглядывая стиснутый в ладони бокал. «А после этого случая вы хоть раз поднимались на шестнадцатый этаж?» «Да постоянно», — ответила она скучным голосом. «Я же на работе. Хочешь, не хочешь, приходится туда ездить. Но обычно я бываю там только днем, вечером, никогда». И что бы ни случилось, ни за что не поеду вечером. Не дай бог еще раз пережить такое. Я поэтому и в вечернюю смену больше не выхожу. Так прямо и сказала начальству не хочу и точка. Так значит, до сих пор вы об этом никому не рассказывали? Она дернула подбородком, я ведь говорила. Вам сегодня рассказываю впервые. Раньше, может, и хотела бы рассказать, да никому А теперь появились вы. И тоже интересуетесь, что же там происходит? Ну, на шестнадцатом этаже. Я? С чего вы взяли? Ну, не знаю. Про старый отель «Дельфин» вам что-то известно. И о том, как он исчез, сразу спрашивать начали. Вот мне и показалось, может, хоть у вас найдется какое-то объяснение тому, что со мной было. Никакого объяснения у меня нет, ответил я, немного подумав. И про тот старый отель я мало что знаю. Маленький, захудалый такой отелишка. Четыре года назад я там остановился, познакомился с хозяином, а теперь проведать решил. Вот и все. Не было в том отеле ничего примечательного. Ничего, что можно запомнить и потом рассказать. Про себя в душе я вовсе не считал старый отель «Дельфин» таким уж обычным, Однако на нынешнем этапе знакомства откровенничать не хотелось. «Все-таки, когда сегодня днем я спросила, был ли это приличный отель, вы ответили, мол, долго рассказывать. Что же вы имели в виду?» «Имел я в виду кое-что очень личное», — пояснил я. «Начни я вам рассказывать, это действительно заняло бы кучу времени. Но после всего, что вы рассказали... Я уже не думаю, что моя история как-то связана с вашей. Мой ответ, похоже, сильно ее разочаровал. Она скривила губы и какое-то время молча разглядывала руки. Вы извините, что ничем не могу вам пригодиться. Вы-то мне вон сколько всего на рассказывали Да ладно, вздохнула она, вы же не виноваты. А я хоть выговорился, уже облегчение. Очень тяжело, когда долго держишь в себе такое. Постоянно тревога какая-то. — Еще бы, — сказал я. — Если такое держать в голове слишком долго, голова раздувается, как воздушный шар. Я изобразил руками, как моя голова раздувается на манер воздушного шара. Она молча кивнула. Потом еще раз взялась за кольцо на мизинце, покрутила, почти сняла и вернула в прежнее положение. — Скажите честно, вы мне верите? Ну, — но про шестнадцатый этаж, — спросила она. «Конечно, верю», — очень серьезно ответил я. «Правда? Но ведь это очень ненормальная история, разве нет?» «Да, пожалуй, нормальной ее не назовешь. И все же такие вещи иногда случаются. Это я знаю точно. Потому и вам верю. Так бывает. Одно пересекается с другим и образуется узел. Одно начинает зависеть от другого и наоборот. Она подумала над моими словами, «А с вами в жизни так бывало когда-нибудь?» «Пожалуй», — кивнул я, — «думаю, да». «Страшно было?» «Да там, скорее, не страх», — ответил я. «Просто разные узлы по-разному завязываются. В моем же случае...» На этом все подходящие слова у меня иссякли. Словно кто-то говорил со мной по телефону из другой части света... И вдруг оборвали связь. Я отхлебнул еще виски и сказал, «Не знаю, не могу хорошо объяснить, но такие вещи случаются, это факт, и потому я вам верю. Кому-то другому, может, и не поверил бы, а вам верю. Раз вы говорите, значит, так все и было». Она вдруг подняла голову и улыбнулась, немного не так, как улыбалась мне до сих пор, какой-то очень личной улыбкой. Выговорившись, она действительно казалась намного спокойнее. «Интересно, с чего бы это?» «Поговорила с вами, и точно камень с души свалился. Обычно у меня с незнакомыми людьми нормального разговора не выходит. Стесняюсь ужасно. А с вами вот получается?» «Наверное, это потому, что в некоторых местах мы с вами здорово пересекаемся», — усмехнулся я. «Она, похоже, изрядно запуталась, придумывая, что на это ответить». И в итоге не ответила ничего. Лишь глубоко вздохнула, хорошим вздохом, без недовольства. Просто проветрила лишний раз легкие, и все. «Послушайте, вы есть не хотите?» «Я что-то ужасно проголодалась». Я тут же предложил сходить куда-нибудь поужинать, как полагается. Но она заявила, что легко перекусить прямо здесь вполне достаточно. Подозвав официанта, мы заказали по пицце и салату. За едой мы болтали о всякой всячине о ее работе в отеле, о жизни в Саппоро и так далее. Она рассказала кое-что о себе. 23 года, после школы поступила в училище, где готовит персонал для отелей, через два года закончила, пару лет проработала в одном из токийских отелей, потом по объявлению в газете подала заявку в новый отель в Саппоро. Переезд сюда на Хукайду был ей очень кстати. Неподалеку от Асахикавы ее родители держали небольшую гостиницу в японском стиле, — Довольно приличная гостиница, — добавила она. — С давних времен сохранилась. — То есть сейчас вы как бы тренируетесь, чтобы потом унаследовать ту гостиницу и принять дела на себя? — спросил я. — Да нет, дело не в этом, — сказала она и в очередной раз поправила очки на носу. — а наследстве и всяких там планах на будущее я еще серьезно не думала. Просто мне нравится работать в отеле. Самые разные люди приезжают, останавливаются. Потом снова едут куда-то. И мне хорошо, уютно становится. Сразу успокаиваюсь. Может, потому что все детство в этом прошло? Так я и думал. Что вы думали? Там, в фойе, мне совершенно ясно представилось, будто вы дух отеля «Дельфин». «Дух отеля?» — она рассмеялась. Скажете тоже. Я даже не знаю, привыкну когда-нибудь к этой работе или нет. — — Ну, вы-то уж непременно привыкнете. Стоит лишь постараться, — улыбнулся я. — Вот только в таких местах, как отель, ничто не задерживается надолго. Вас это не смущает? Ведь кто бы ни прибыл, все непременно уезжают дальше своей дорогой. — Ну, конечно, — кивнула она. — Если бы кто-то начал задерживаться, я самая первая испугалась бы. — Почему у меня так? Может, я просто трусиха? тобы не появился, скоро исчезнет. И от одной мысли об этом спокойно на душе. Странно, да? Ведь у обычной женщины совсем не так, правда же? Обычная женщина должна хотеть чего-то конкретного, неизменного. Или нет? А я какая-то не такая. От чего сама не знаю. Я не думаю, что вы странные, сказал я. Просто вы еще не приняли главного решения. Она посмотрела на меня с изумлением, но... «Откуда вы это знаете?» «Откуда?» — переспросил я. «Да ниоткуда, просто знаю, и все». Она задумалась на несколько секунд. «Расскажите о себе». «Да что рассказывать? Ничего интересного», — ответил я. Но она настаивала, мол, пускай, все равно интересно послушать. «Тогда я рассказал ей чуть-чуть о себе». Тридцать четыре года развелся, на жизнь зарабатываю тем, что пишу тексты по заказам от случая к случаю. Езжу на подержанной «Субару», машина хоть и старенькая, но с магнитофоном, и кондиционер есть. В общем, рассказал ей несколько слов о себе. Голые факты. Она же, как ни странно, захотела узнать побольше о моей работе. Скрывать что-либо смысла не было, и я рассказал ей чуть больше. Про интервью с малолетней Примадонной и про репортаж о деликатесах Хакодаты. «Вот, наверное, интересная у вас работа!» — воскликнула она. «За все эти годы не припомню ничего интересного. То есть само это занятие писать мне не в тягость. И я не сказал бы, что писать не люблю, когда пишу, успокаиваюсь. Но все-таки смысла в том, что я делаю. Ноль. Сплошная белиберда Например». Ну, например, объезжаем по пятьдесят ресторанов в день и в каждом только притрагиваемся к еде и оставляем все на тарелке. По-моему, здесь что-то в корне неверно. Ну, не есть же вам все подряд, в самом деле. Да уж, начни мы есть все подряд, за три дня просто в ящик бы сыграли, а народ вокруг назвал бы нас идиотами. И даже над нашими трупами никто бы не заплакал. «Ты, значит, тут уже ничего не попишешь?» – засмеялась она. Вот именно. Ничего не попишешь, кивнул я. Сам знаю. Все равно, что сугробы в метель разгребать. Ничего не попишешь, и оттого продолжаешь писать дальше. Не потому, что хочется, а потому, что ничего не попишешь. Сугробы разгребать, повторила она задумчиво. Культурологические сугробы, пояснил я. Затем она спросила меня о разводе. Ну, развелся-то я не по своей воле, — ответил я. Просто в один прекрасный день она взяла и ушла с другим парнем. Больно было. А кому в такой ситуации не больно? Положив локти на стол, она подперла лицо ладонями и посмотрела мне прямо в глаза. Простите, я как-то неуклюже спросила. Просто мне трудно представить, что вы чувствуете, если вам делают больно. «Что в душе происходит? Что вы делаете? Как реагируете?» «Нацепляю значок с Китом Харингом», — ответил я. Она рассмеялась, и все. «Дело в том, — продолжал я, — что со временем такая боль становится хронической. Рассасывается внутри, становится частью твоей ежедневности. Так что самой боли как бы уже и не видно, но она там, внутри. Просто различить ее... «Показать кому-то, вот она, моя боль, уже невозможно. Показать, как правило, удается лишь какие-то мелкие болячки». «Просто ужас, как я вас понимаю», — вдруг сказала она. «В самом деле?» «Может, с виду по мне и не скажешь, но мне в жизни тоже выпало много боли. самый разный Мало не показалось». Проговорила она очень тихо. «Там, в Токио, произошло кое-что». В итоге я уволилась из того отеля. Очень больно было. Больно и трудно. Есть вещи, с которыми я не способна ужиться так же просто, как со всем остальным. «Угу!» — промычал я. И до сих пор еще больно. Как вспомню о том, что случилось, хочется умереть, чтобы не было ничего. Она снова схватилась за кольцо на мизинце, сдвинула его, точно собираясь снять, и вернула на прежнее место. Затем отпила еще кровавой мэри, поправила пальцем очки и широко улыбнулась. Нагрузились мы с ней довольно неплохо. Даже не помнили, сколько чего заказали. Как-то незаметно перевалило за 11 Наконец, скользнув глазами по часикам на руке, она заявила, что завтра рано вставать и что ей, пожалуй, пора. Я предложил подбросить ее на такси. На машине до ее дома езды было минут десять. Я заплатил по счету, и мы вышли на улицу. Снегопад продолжался, не очень сильный, но тротуары успели покрыться белой коркой и хрустели у нас под ногами. Взявшись за руки, мы побрели к остановке такси. Она была под шофе и ступала не очень уверенно. «Слушай, а тот журнал, ну, который про скандал с недвижимостью написал, как он назывался?» И когда статья вышла? Хотя примерно. Она сказала мне название. Еженедельное приложение к одной из известных газет. Где-то прошлой осенью вышел. Я сама той статьи не читала, точно не скажу. Минут пять мы простояли на остановке под тихо падавшим снегом, пока не появилось такси. Все это время она держалась за мою руку. Она была очень спокойна. Я тоже. Я тоже. «Давно я так не расслаблялась?» — вдруг сказала она. «Что говорить? Я сам давно так не расслаблялся. И я снова подумал о том, что наши сущности где-то пересекаются. Не случайно же меня так потянуло к ней при первой встрече? В такси мы беседовали о чем-то незначительном, о снегопаде, о холодах, о ее служебном расписании, о жизни в Токио и так далее. Всю дорогу, пока я болтал с ней об этом, В душе червяком копошился вопрос, как мне поступить с ней дальше. Ведь совершенно ясно, надави я еще чуть-чуть, и мы окажемся в одной постели. Что-что, а такие вещи я понимаю сразу. Хочет ли она этого, мне, конечно, неведомо. Но что не станет возражать, я чувствую. По выражению глаз, дыханию, манере речи, движением рук, это различить легко. Но я хотел ее, это точно. И даже заранее знал, если бы мы переспали, это не усложнило бы жизни ни мне, ни ей. Я появился и уехал дальше своей дорогой, как она сама и сказала. И все же я никак не мог решиться. В уголке мозга свербило поступать так с нею нечестно. Девчонка на 10 лет младше меня. В состоянии стресса, да еще и на ногах еле стоит, Воспользоваться этим все равно, что выиграть в покер крапленными картами. Чистое надувательство. С другой стороны, спросил я себя, а что значит честность в такой области жизни, как секс? Если требовать, чтобы в сексе все было по-честному, то лучше уж людям сразу размножаться, как грибы. Честнее не придумаешь. И этот аргумент я тоже нашел вполне справедливым. Пока мое сознание металось между двумя этими крайностями, Такси подъехало к ее дому, и за какие-то 10 секунд до прибытия она с потрясающей легкостью разрешила мою дилемму. «Я с сестрой живу», — просто сообщила она. И поскольку необходимость что-то решать мгновенно отпала, я даже вздохнул с облегчением. Машина остановилась напротив подъезда огромной многоэтажки. Перед тем, как выйти, она спросила, не провожу ли я ее до двери квартиры, Дескать, ночью на лестнице иногда ошиваются странные типы, и одной ходить страшновато. Я велел водителю ждать, мол, вернусь через пять минут, взял ее под руку, и по хрустящему снегу мы пошли по дорожке к подъезду. Поднялись по лестнице на третий этаж. Дом был простой, панельный, без архитектурных излишеств. Дойдя со мной до двери с номером 306, она остановилась, открыла сумочку, выудила оттуда ключ — и очень естественно улыбнулась. «Спасибо, я прекрасно провела время». «Я тоже», — ответил я. Она отперла дверь и бросила ключи в сумочку. Захлопнула ее, резкий щелчок эхом разнесся по подъезду и очень внимательно посмотрела мне прямо в глаза. Будто решала на классной доске задачу по геометрии. Она растерялась. Она не знала, как поступить — Она не могла проститься со мной, как положено, это было ясно, как день. Опершись рукой о стену, я ждал, что же она решит, но не дождался. Спокойной ночи. «Привет сестре», — сказал я наконец. Она поджала губы и простояла так еще секунд пять. «Что с сестрой живу, это я собрала сказала она очень тихо. «Живу я одна». «Я знаю», — ответил я. Она медленно, с чувством покраснела. — А это ты откуда знаешь? — Откуда? — переспросил я. — Да не откуда. Просто знаю, и все. — Ты невозможен, — почти прошептала она. — Очень, может быть, — согласился я. Но я уже говорил, я не делаю такого, за чтобы меня потом ненавидели, и пользоваться чужими слабостями не люблю. Так что согласись, тебя-то я никак не обманывал. В замешательстве она долго подыскивала слова, но в итоге сдалась и просто рассмеялась. «Это точно, ты меня не обманывал». «А тебя что заставило?» «Не знаю, как-то само совралось. все поверь, у меня свои царапины на душе. Я уже рассказывала, много всего пережить пришлось». «Ну, царапин на душе и у меня хватает. Вот смотри, даже кита Харинга насыпил». Она опять рассмеялась. Может, все же зайдешь ненадолго, чаю на дорогу выпьешь. Еще немного поговорили бы. Я покачал головой спасибо. Я тоже хотел бы еще поговорить, но не сегодня. Сам не знаю почему, но сегодня я лучше пойду. У меня такое чувство, что нам с тобой не стоит говорить слишком много за один разговор. С чего бы? Она смотрела на меня так пристально, как разглядывают очень мелкие иероглифы, «В объявлении на заборе». «Не могу толком объяснить, но мне так кажется», — продолжал я. «Когда есть о чем поговорить, лучше это делать маленькими порциями». «Наверное. Впрочем, я могу и ошибаться». Она задумалась, но, похоже, ни к чему в своих мыслях не пришла. «Спокойной ночи», — сказала она и тихонько закрыла за собой дверь. «Эй!» Позвал я негромко. Дверь приоткрылась сантиметров на 10 и в проеме появилось ее лицо. В ближайшее время я попытаюсь тебя опять куда-нибудь выманить. Как ты думаешь, у меня получится? Придерживая дверь ладонью, она глубоко вздохнула. «Возможно», — сказала она, — и дверь снова закрылась. Водитель такси со скучающей физиономией читал газету. Когда я, плюхнувшись на сиденье, велел ему ехать в отель, он искренне удивился. «Неужели вернетесь?» — переспросил он. «А я уже думал, вы сейчас машину отпустите, чтобы я дальше не ждал». «Очень на то похоже было. Обычно все этим и заканчивается». «Охотно верю», — согласился я. «Когда много лет проработаешь, чутье очень редко подводит». «Наоборот. Чем дольше работаете...» тем выше опасность того, что чутье подведет. Теория вероятности. — Может, и так, конечно, — ответил он озадаченно. — Но, по-моему, вы просто не совсем похожи на нормального пассажира. — Вот как, — удивился я. — Неужели я и впрямь такой ненормальный? В номере я сполоснул лицо и почистил зубы. Драя их щеткой, слегка пожалел о том, что вернулся, но потом все равно заснул, как убитый. Что бы со мной ни происходило, я никогда ни о чем не жалею долго. С утра я первым делом позвонил дежурному по размещению и продлил себе номер еще на трое суток. Сделать это удалось без труда. До туристического сезона было далеко, и половина номеров пустовала. Потом я вышел из отеля, купил газету и отправился в кондитерскую «Данкин-Донатс» неподалеку, где съел пару пончиков и выпил сразу два больших кофе. От гостиничных завтраков меня воротило уже на вторые сутки, а вот Данкин-Донатс для завтраков идеальное место. И накормит недорого, и добавку кофе бесплатно нальют. Выйдя из кондитерской, я поймал такси и поехал в библиотеку. Так и сказал водителю, в самую большую библиотеку этого города. В библиотеке прошел в читальный зал и попросил подшивку пресловутого еженедельника. Статья об отеле «Дельфин» обнаружилась в выпуске за 20 октября.